когда тот завязывал ему вокруг шеи салфетку. У нас с товарищем спор, а так как мы знаем, что вы знаменитый музыкант, то вы, верно, сможете нам его разрешить. Хм. А в чём же он заключается, молодые люди? Я понял, чего добивался Маттиа. Прежде всего, он хотел узнать, в состоянии ли этот парикмахер-музыкант ответить на его вопросы, затем заплатить ему за урок только сколько стоила стрижка волос. Маттео оказался большим хитрецом. "Почему, спросил Маттео, скрипку настраивают на одних определённых нотах?" Я думал, что парикмахер даст ему ответ вроде моего, Я уже втихомолку посмеивался, но тот серьёзно сказал: "Вторая струна должна издавать по камертону звук ля, а остальные подстраиваются к ней таким образом, чтобы между ними получилась квинта. То есть соль на четвёртой струне, ре на третьей, ля на второй и ми на первой или самой высокой струне". Примечание: квинта пяте подразумевается ступень. Так называется в теории музыки интервал промежуток между звуками в 5 ступеней. Смеялся не я, а Матти. Потешился ли он над моей изумлённой физиономией? Радовался ли тому, что наконец узнал то, что ему давно хотелось знать?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 Он громко расхохотался. Вот вы какие проказники. Потом он захотел, чтобы Маттиа сыграл ему что-нибудь. Маттиа, взяв скрипку, начал играть вальс. И ты не знаешь ни одной ноты? Удивился парикмахер, хлопая в ладоши и говоря Маттиа, и как будто знал его давно. Я уже, кажется, упоминала о том, что в лавке были и другие инструменты. Окончив игру на скрипке, Маттео взял кларнет. Я играю также на кларнете и на корнете пистоне. Ну, тогда сыграй, попросил я спиназу. И Маттео сыграл по небольшой пьеске на каждом из этих инструментов. Мальчишка, настоящее чудо, закричала спинаса. Если ты останешься со мной, я сделаю из тебя большого музыканта. Слышишь, большого музыканта. По утрам ты будешь играть вместе со мной моих клиентов, а весь остальной день будешь учиться, учиться. Не думай, что я не смогу быть для тебя настоящим учителем от того, что я парикмахер. Надо жить, есть, пить. Подле вот чего мне служит бритва? Слушая его речь, я смотрел на Маттиа. Что он ответит? Неужели мне придётся лишиться моего друга, товарища, брата, даже как я потерял одного за другим всех тех, кого любил? Сердце моё сжалось. Положение, да и в известной степени, напоминало то, в каком находился я, когда госпожан Миллиган просил Виталиса оставить меня у неё. Я не хотел упрекать себя так, как упрекал себя впоследствии Виталис. Думай только о себе, мать, взволнованно прошептал я. Но он быстро подошёл ко мне и взял меня за руку. Расстаться с моим другом? Нет, нет. Это я не могу. ਧੰਨਵਾਦ